Глава 76 Нападение на семью президента едва не привело к войне между двумя странами, но с помощью дипломатов было достигнуто соглашение, позволявшее северокорейцам сохранить лицо, а администрации — избежать обнародования вопиющих сведений о попытке устроить переворот в Северной Корее. Нападение в Нантакете свалили на экстремистскую северокорейскую группировку, которую правительство показательно осудило. Конфликт был погашен, хотя бы временно. Северокорейцы проникли в городскую ратушу, переодевшись в карнавальные костюмы. Они убили охранника у задней двери, оцепили здание и перебили внутренние кордоны один за другим. Молодой полицейский, застреливший Чунча, сумел прорваться внутрь, увидел, что там произошло, и, ориентируясь по звуку, спустился в подвал. Хотя руки у него тряслись, выстрел оказался смертельным. К несчастью для Чунча. Президент Его жена и дети от всего сердца выразили Робби и Рил свою благодарность. Им было сказано, что с этого момента они становятся неофициальными членами президентской семьи. Томми был покорен их отвагой, и он и его сестра посещали психолога, который помогал им справиться с травмой от пережитого. Клэр после того дня сильно изменилась. С нее слетела вся самоуверенность. Казалось, теперь младший брат поддерживает ее, что было очень неплохо для них обоих. Когда Робби и Рил покидали Белый дом, Элеонор крепко обняла их на прощание. Мы с детьми обязаны вам жизнью, сказала она. Нет, ответил Рил твердо. Мы все обязаны жизнью Е Чунча. После встречи в Белом доме Робби и Рил вернулись в квартиру Робби. Они кое-что узнали о Чунча по каналам ЦРУ, и это знание повергло Рил в глубокую депрессию. Она пережила такие ужасы. Все эти годы в Йодоке. Убийство собственной семьи. Только бы выбраться оттуда. Голод, пытки, убийства от лица их зверской страны. А потом она нас спасла. И ради чего? Чтобы погибнуть от пули ретивого новичка? Он же не знал, Джесс, — попытался урезонить ее Робби. Думал, что она враг. Он ошибся, — отрезал Рил. — А ты знала, что Пхеньян пытался затребовать ее тело? — спросил Робби. Она кивнула. — Но мы ее не отдали. Она похоронена здесь. «Как думаешь, почему она это сделала?» — спросил Робби. «Я имею в виду на самом деле». «Она же сама сказала. Она устала от всего этого, Робби, как и я». «Да уж. Она была лучше нас. Ты это понял, правда?» «Вероятно», — согласился Робби. «Никогда не видел, чтобы один человек разделался с пятью так, как она». Когда она вытащила ножи и посмотрела на нас, я поняла, что она нас не убьет, — сказал Рил. — Почему? — В смысле, да, видно было, что она сомневается, но она сказала, что ей жаль. — Ты когда-нибудь говорил человеку, что тебе жаль, прежде чем его убить? Робби откинулся на спинку кресла и обдумал ее слова, а потом покачал головой. — Нет. Она сделала это ради мин, — Робби снова кивнул. — Ради мин. Она ловко придумала способ вывести девочку из страны. — Да, она умела думать наперед, получше любого шахматиста. — На шесть ходов, — добавил Арил задумчиво. — Точно. Синий считает, что напряженность между нами и Северной Кореей сохранится. — Робби ответил. — И будет следующая стычка. Так что надо пользоваться паузой. — Да, нам всем. — Что возвращает нас к Мин? — Возвращает. — Как думаешь, они согласятся? — спросил Рил. — Ну, у нас все готово, так что можем поехать и спросить их, Джесс. — Так поехали спросим. — Уверена? — сказал он. Насколько это вообще возможно? Робби взял ключи от машины, и они вышли за дверь. Им пришлось преодолеть немало препятствий и обратиться в несколько служб, но в конце концов все получилось. Они попросили Ким сука помочь им, и он с готовностью согласился. По пути они сделали две остановки, а затем выдвинулись к конечному пункту. Большому Таунхаусу в Северной Вирджинии. Робби позвонил заранее, и их уже ждали. Джули Гетти открыла дверь. На пороге стояли Робби, Рил и Сук. И Мин. Девочка была в легинсах, длинной толстовке и кедах, с волосами, завязанными желтой ленточкой. Ее, как следует, отмыли, Но лицо Умин было красным по другой причине. Она оплакала. Оплакивала Чунча. А еще... Ей было страшно. Привет, ребята, заходите! тепло сказала Джули. Ее опекун, Джером Кейсиди, восстановился после ранения, полученного от пособников Леона Дайкса, и ждал их в гостиной. Он был средних лет, худой с длинными седыми волосами, аккуратно зачесанными назад. Он приветствовал Робби, с которым был знаком, а потом ему представили Рил. «Джули много о вас рассказывала», — сказал Джером. «Только то, что не засекречено», — поправила его Джули с улыбкой. Она села напротив Мин и сказала. «Меня зовут Джули, Мин». Потом она произнесла несколько слов на корейском. Кое-что Мин поняла. Сун рассмеялся. — Хм, неплохо, но тебе нужна практика. — Знаю, — ответила Джули с кривоватой ухмылкой. Мин сказала. — Меня зовут Мин, мне десять лет. — Мне пятнадцать, на пять больше, чем тебе, — ответила Джули. Мин улыбнулась, но, похоже, ничего не поняла. Джули взяла одну ее руку и посчитала пальцы. «Пять!» «Вот столько!» Мин кивнула и по-корейски досчитала до пяти. «Правильно!» — кивнул Сук. «Очень хорошо!» Джером сказал. «Ну, Робби, в целом ты ввел меня в курс дела, но я хочу услышать больше». Робби, как мог, объяснил, откуда взялась Мин. А потом задал вопрос, ради которого они приехали. Может ли Мин жить с Джули и Джеромом? — Ей нельзя возвращаться в Северную Корею, — сказал Рил. И традиционная опека не совсем годится в ее ситуации, — объяснил Робби. — Понимаю, я многого прошу, но вы двое были первыми, о ком я подумал. Мин пока совсем не понимает английского. Боже, она вообще мало что понимает. Поэтому, если вы откажетесь, она не будет знать, о чем мы спрашивали. Джулия ответила. «Я всегда хотела брата или сестру. Наверное, быть старшей в семье круто». Она посмотрела на Джерома. «Ты что думаешь?» «Думаю, что после всего...» Через что эта девочка прошла, она заслужила иметь хороших друзей. Почему бы не начать с нас?» Рил с облегчением поглядела на Роби, а потом повернулась обратно к Джерому. «Вы не представляете, как много это для нас значит?» «Думаю, я понимаю. Я не забыл, как совсем недавно ваши выручили меня, иначе меня бы здесь не было». Перед тем, как уехать, они постарались объяснить Мин, что она будет жить с Джули и Джеромом. Сук согласился помогать, пока Мин не научится объясняться самостоятельно. Поначалу Мин жалась к Суку, но Джули постаралась постепенно переключить ее внимание на себя. В конце концов Мин взяла Джули за руку и согласилась пойти с ней. Они сказали Джерому, что бумаги скоро будут готовы, и тогда он официально станет опекуном Мин». «Удивительно, что правительство так быстро все решило», — сказал Джером. «Я думал, их девиз «чем больше бумаг, тем лучше». «Просто им хочется поскорее забыть об этом деле», — объяснил Робби. На обратном пути Рил сидела за рулем, И когда она свернула в другую сторону от дома Роби, он сразу понял, куда они направляются. Кладбище находилось за городом. Оно было маленькое, вдалеке от дорог. Но оттуда открывались очаровательные виды на предгорье Голубого хребта. Его отделяло от Вашингтона каких-то семьдесят миль, но казалось, что все семьсот. Рил припарковала машину, и они с Робби вышли. Солнце висело низко над горизонтом, и небо полыхало огнем. Ветер крепчал, температура быстро падала. Приближался дождь, грозивший сделать окрестности мокрыми и неуютными. Но пока, в эту самую минуту, вокруг царила красота пронзительная и хрупкая. Они открыли проржавевшую кованую калитку и пошли по дорожке, заросшей травой. Надгробные камни вокруг были преимущественно старыми. Некоторые покосились под опасным углом, другие, наоборот, торчали прямо, как кинжалы. В конце дорожки стоял самый новый памятник из всех. Он был белый и напоминал надгробие на Арлингтонском кладбище. С виду совсем простой, он производил, тем не менее, большое впечатление. Надпись на нем была тоже простой, под стать дизайну. Е Чунча, которая храбро сражалась до конца. Никто не знал, когда и где она родилась. Никто не знал, сколько ей было лет. И хотя дата ее смерти была известна, не имело смысла указывать на памятнике, Когда произошло это страшное событие? Рил подошла поближе к белому камню и холмику земли. Там могли лежать мы. И лежали бы, если бы не она. Мы похожи на нее, ты ведь знаешь. Сходство есть, — признал Робби. Как думаешь, она чувствует себя в такой дали от дома? Вряд ли мертвых это особенно беспокоит. Да и Северная Корея была не таким уж желанным домом для нее. Я рада, что ее тело не отослали назад. Она должна была. Я думаю, ее место здесь. Это вроде как справедливо. Здесь мирно. После всего, что она пережила, покой ей не помешает. Как и нам с тобой. «Да», — согласился Робби. «Я не знала ее, но хотела бы. Мне никогда ее не забыть. Она оставила здесь частичку себя. Мин? Она дала Мин шанс прожить счастливую жизнь. Мы можем ей в этом помочь. Мы уже помогли. Я говорю о чем-то большем, чем просто передать ее Джерому и Джули». Робби удивленно приподнял брови. «Ты хочешь это сделать?» «Да. И не только потому, что мы в долгу перед Чунча». Рил опустилась на колени возле могилы и смахнула опавшие листья со вскопанной земли. «А потому что...» Она встала и взяла Робби за руку. «Потому что так люди и должны поступать». Она сделала паузу. «Даже такие, как мы». «Даже такие, как мы», — согласился Робби. Они развернулись и вместе пошли прочь в наступающих сумерках. Текст читал Александр Аравушкин.